Через несколько дней после знакомства с перхотью дьявола, как метко обозначил Робин Уильямс, мерцающий гранулированный дар, поднесенный Южной Америкой миллиардом людей планеты, состоялось первое мое из ставших затем регулярными выступления в программе Неда Шеррина «Незакрепленные концы», которая шла субботними утрами по BBC-шному каналу 4. Помимо меня в ней участвовали Эмма Фрейд, Виктория Мазер, Виктор Льюис Смит, Брайан Сьюэлл, Роберт Элмс и многие другие. Я придумал для нее персонажа по имени Дональд Трефузис, представлявшегося членом Кембриджского колледжа Святого Матфея и тамошним королевским профессором филологии. Я использовал его в качестве инструмента того, Что можно описать как издевательскую или насмешливую неприязнь к татчеризму, к бедственному оболваниванию, которое начинало поражать БиБС? Мне было двадцать с небольшим лет, а насмешки, произносимые сварливым стариковским голосом, почему-то делали написанное мной куда менее оскорбительным. Обычный мой голос, которым я разговаривал в ту пору, Поражает меня, когда я слушаю то, что уцелело в обрывках старых mp3-файлов или в ютюбе шальными интонациями юного выпускника частной школы. Вы будете счастливы узнать, что собрание размышлений профессора все еще допечатывается и продается в виде шедевра, именуемого «Пресс-папье». Идеальное чтение для уборной, книга, которая позволяет вам самому решить, как должны звучать голоса Трефузиса и других придуманных мной персонажей. Впадая в меркантильное настроение, я начинаю верить, что и начитанная мной самим аудиокнига тоже, быть может, еще встречается на прилавках. Выбирайте то, что вам по вкусу. Торг уместен. Реальное предложение может меняться. Правила и условия прилагаются. Мне неудобно писать о людях, уже умерших, или разрушать сложившееся у публики представление о них. Однако, войдя в радиостудию на следующую после моего знакомства с Коксом субботу, я заметил, что в ноздре того, кого нельзя называть, застрял пушистый белый комочек, а сам он время от времени шмыгает носом. В Пабе за углом от дома радиовещания. Мы все сходились туда после записи. Мне удалось отвезти ТКНН в сторонку и робко осведомиться. Не может ли он порекомендовать мне дилера? «О, дорогой мой!» — сказал ТКНН. Опустил ладонь на мою ногу и почти жалостливо улыбнулся моей наивности. «Нет ничего проще». «Обратитесь к Митчи». Эту Митчи я хорошо знал и потому удивился, что столь блестящая, образованная и начитанная особа распространяет незаконное наркотическое средство класса А. Поскольку покупать его мне еще не доводилось, я трясся от страха, когда позвонил ей и спросил, «Не найдется ли у нее кофе?» И «Не смогу ли я, заглянув к ней, получить пару чашечек?» Митчи, хихикнув, ответила, что найдется, что стоит он 60 пенсов чашечка при очень высоком качестве. Стало быть, первая моя наркотическая сделка выглядела так. Я еще раз позвонил Митчи из телефона автомата, чтобы договориться о времени встречи, нашел банкомат, снял со счета 240 фунтов, что требовало в то время использования двух кредитных карт, и, поскребшись в дверь Митчи, совершенно уверенный, что на каждой окрестной крыше сидит по полицейскому снайперу, в скором времени оказался обладателем 4 граммов моего собственного запаса кокса, аккуратно и плотно завернутого в пакетики. Какая-то часть моей личности жаждет показать вам, как складываются эти упаковки, соорудив чертежек со штрихпунктирными линиями вроде тех, что объясняют, как складывать фигурки оригами. Но, по правде сказать, я не думаю, что это необходимо или желательно. Смысл такого пакета в том, что его можно сложить из любого квадратика достаточно плотной бумаги без риска высыпания порошка из уголков упаковки. Некоторые дилеры вы, пожалуй, сочтете их безрассудными храбрецами, используют для этого собственную пищую бумагу, украшенную их фоксимеле. Годятся также лотерейные билеты и вырезанные из журнала в квадратике с рекламой. Митчи делала и делает очень успешную карьеру на радио. Думаю, в те дни она и ее тогдашний друг не без труда сводили концы с концами, и этот маленький побочный бизнес помогал им не перебиваться с хлеба на воду. Я всегда питал к ним уважение слишком большое для того, чтобы использовать их в качестве постоянных дилеров. Мне это казалось оскорблением. Довольно скоро они познакомили меня с Нандо, который обслуживал Петтикоут Лейн, И паб на углу, вблизи рынка, стал для нас постоянным местом встреч и проведения деловых операций. Нандо представил меня Миджу, а тот передал Нонни. Так оно и шло, пока я не обзавелся целой сетью дилеров и не начал проводить день за днем с пакетиком другим в кармане. У Нонни, девушки уже взрослой, товар был наилучшего качества. Чарли держала для обычных клиентов порошок низкосортный, а кокаином первейшего качества снабжала актеров, комиков, музыкантов, верных ей постоянных клиентов, залетных европейцев, трудновоспитуемых детей – насчет детей я, пожалуй, переборщил – супермоделей и аристократов. Я нюхал Кокс не потому, что страдал от депрессии или попадал в стрессовые ситуации. Не потому, что был несчастен, по крайней мере, я так не думал. Я нюхал его потому, что он действительно, действительно нравился мне. Большинство моих друзей кривились при мысли о нем, или, по крайней мере, ограничивались от силы одной-двумя дорожками по уикендам. С годами они, я думаю, начали все понимать и волноваться за меня. Однако у меня были и друзья, принимавшие наркотики, весьма известные художники, музыканты, актеры, с которыми я регулярно встречался и играл в бильярд, и курил, и выпивал, и понюхивал день за днем, и еще раз за днем. Среди них неизменно находился кто-то разудалее меня, способный употребить одну за другой две, а то и три дозы, которых мне хватало на целую ночь, а через день появиться на съемках фильма свежим, как роза. Даже и сказать вам не могу, насколько такие люди облегчили мне жизнь, отгоняя мысли о моей все возраставшей зависимости от порошка. И помимо всего прочего, я, как и прежде, ставил работу превыше всего. Мы с Хью начали делать для би си шоу «Фрая и Лори», и мне даже в голову не приходило писать, репетировать или играть перед камерами с кокаином в носу и в крови. Точно так же я не мог пропьянствовать весь день и заявиться в студию, набравшись под завязку. Кокс я оставлял, что называется, на сладкое. Он был наградой за труды, а означало это, что я мог провести 3-4 часа в каком-нибудь клубе, членом которого состоял, осмотрительно, хотя, честно говоря, в те дни большой осмотрительности не требовалось, припудривая нос изнутри. Большую часть времени я тратил там на бильярд и покер. Аппетитом к еде я не отличался, зато отличался и великанским к спиртному. В отличие от МДМА и марихуаны, кокаин, похоже, в большей чем что-либо мне неизвестной мере повышает нашу способность вливать в себя крепкие напитки. Я постарался сделать эту книгу по возможности сбалансированной, иными словами, правдивой. Я не собираюсь выдавать на гора длинный список знаменитых людей, с которыми делился дорожками. Это просто-напросто не мое дело. Я не хочу, чтобы книга обратилась в сопливую апологию или хвостливая «Кокс, вашу мать». И потому должен честно сказать, что первые 10 лет моей зависимости от кокаина никаких решительных хлопот мне не доставили. Временами, очень редко, мне случалось перенести или отменить назначенную на раннее утро встречу, однако, говоря вообще, я вел жизнь очень деятельную, достатки мои возрастали и в равной мере увеличивались возможности приобретения высококачественного порошка. Отсюда и нонни, а это тоже никак мне навредить не могло. Чем чище кокаин, тем реже ты страдаешь от поноса тошноты и носовых кровотечений. Заметно ли присутствие кокаина в твоей крови окружающим? Древние греки говорили легче укрыть под мышкой двух слонов, чем катамита. Тут вам придется притормозить и немного порыться в словарях, чтобы понять, о чем я толкую. А это означает, что вы, проходя афинским рынком с мальчиком, с которым спите, вашим наложником или катамитом, привлекаете к себе большее и вполне очевидное внимание, чем если бы шли с парой слонов. Примерно то же и с кокаином, во всяком случае при хроническом его употреблении». Зубовный скрежет, предательский текущий нос, неудержимая болтливость, отсутствие аппетита. Сколь не неприятно мне противоречить профессору Фрейду, одна дорожка ведет к другой, а так к третьей, но никак не к отвращению. Большинству кокаинистов знакомо правило, связанное с этим порошком. Его либо не хватает, либо оказывается многовато. Если не хватает, вы начинаете в три часа утра обзванивать дилеров, что не доставляет им ни малейшего удовольствия. Если оказывается многовато, вы упихиваете его в себя и теряете способность заснуть до полудня, а то и до следующего вечера. В чем мне еще повезло? И это как-то связано с моими амбициями или с моей конституцией или со смесью того и другого, я всегда знаю, где следует остановиться, особенно если с утра меня ждет работа. Я, как правило, первым покидаю вечеринку, бормоча себе в оправдание что-нибудь о завтрашних съемках или о чем-то еще. Как-то я стоял в клубе Граучо у стойки бара вместе с художником Фрэнсисом Бэконом, галеристом Джеймсом Берчем и неразлучными Гилбертом и Джорджем, Которые сами по себе произведение искусства. Примечание. Гилберт Крош родился в 1943 году, и Джордж Пасмар родился в 1942 году. Английские художники-авангардисты, изображающие сами себя, фотографии, перформанс, так называемая живая скульптура. Конец примечания. Всем было очень весело, и вдруг Бекон заказал бутылку. «О, это не для меня!» — сказал я. «Мне завтра рано вставать!» «Ну, не будь мудаком!» — сказал не тот Джордж, не то Гилберт. «Выпей с нами, голубчик!» «Мне правда очень жаль!» — упорствовал я. Фрэнсис похлопал меня по плечу. «Ты совсем как я. У тебя есть маленький человечек». «Ну, вообще-то я один живу». «Нет-нет-нет», — нет, он постучал себя пальцем по виску. «Маленький человечек вот тут, который говорит, когда надо остановиться и пойти домой». «О, я знал многих одаренных людей, но у них не было человечка, который мог бы их остановить. Минтон, Джон Дикин, Дэн Фарсен — все без человечка. Я тебя понимаю. Давай, топай». Примечание. Джон Минтон, 1917-1957 годы, английский живописец и график, ключевая фигура неоромантизма, на работы которого наложила сильный отпечаток его гомосексуальность. Джон Дикен, 1912-1992 годы, английский фотограф, много работал вместе с художниками, в том числе с Фрэнсисом Бэконом. Даниэль Фарсен, 1927-1997 годы, английский писатель и телеведущий, работал на частных телеканалах, и его программы отличались куда большей резкостью и глубиной, чем все, что делалось на BBC. Не скрывал своей гомосексуальности. Конец примечания. «Я был глубоко тронут и польщен, разумеется, этим признанием нашей общности», и подумал о том, как мне повезло и с моим маленьким человечком, и с тем, что Бекон увидел его во мне. Хотя, как знать, может, он счел меня законченным засранцем и выдумал все это, чтобы избавиться от моего общества? Однако, безусловная правда такова. Фрэнсис мог пускаться в безумные загулы, пить и пить точно самоубийца, но затем его маленький человечек говорил... «Хватит, Фрэнсис, пора в мастерскую». И он на четыре-пять недель возвращался к работе и создавал еще одно величайшее полотно. Насколько я знаю, наркотики никогда его не интересовали. Впрочем, существует одна чудесная история, которую я слышал столько раз, что уверовал в ее правдивость. Если вы ее уже знаете, можете пропустить». Где-то в конце 1970-х Лайонел Барт, милейший, новый злополучный композитор и поэт-песенник, создатель мюзикла «Оливер», пришел на обед к Бэкону и его другу Джону Эдвардсу. Последние поневоле заметили, что Барт время от времени улезает под обеденный стол после чего оттуда доносятся похрюкивание и шмыганье, сопровождаемое безошибочно узнаваемым шелестом пластикового пакета. Затем Барт вылезал наружу, извинялся, и все трое продолжали веселую беседу. Примерно через час он обнял на прощание хозяев, поблагодарил их и ушел. Джон и Фрэнсис, при тогдашнем фантастическом уже богатстве Фрэнсиса, Прислуги он не держал. Начали убирать со стола. «О! А это что такое?» — спросил Бекон, обнаружив под креслом Барта пакет с белым порошком. «Господи, Фрэнсис, до да чего ж ты наивен? Это кокаин!» «О! О! И что нам с ним делать?» «Я знаю, что нам делать», — сказал в приливе вдохновения Джон. Мы пойдем в бродягу. Бродягой назывался хорошо известный ночной клуб на Джермин Стрит, принадлежавший великолепному Джонни Голду. В 1970-х там устраивались свадебные приемы. К примеру, Лайза Минелли и Питера Селлерса. Туда часто заглядывали, чтобы выпить шкадливые спортсмены наподобие Джорджа Беста, Джеймса Ханта и Витаса Герулайтеса, всякого рода модели, еще не получившие приставку «супер», европейские плейбои в кашемировых кардиганах и киноактеры с обоих берегов Атлантики. Примечание. Лайза Минелли и Питер Селлерс мужем и женой не были. Я говорю о двух разных приемах. Конец примечания. Не Аннабеллс, конечно, не тот шик, но клуб был вполне сносный, не лишенный собственного характера и приятности. Он существует и поныне, однако без благотворного присутствия Джонни Голда. В дверях нашу пару остановил внушительных размеров швейцар, который знал о Фрэнсисе Беконе примерно столько же, сколько Фрэнсис Бэкон, О Кенни Далглише. Примечание. Кеннет Далглиш родился в 1951 году. Шотландский футболист и тренер. Конец примечания. Извини, приятель, у нас битком. Очередь вон там, сказал он Эдвардсу. Отважный Эдвардс, который имел о клубных швейцарах, представление, бывшее в те дни более-менее верным, показал ему краешек пакета с белым порошком. «Не угодно ли?» «Секундочку, джентльмены! Прошу за мной!» Швейцар подозвал своего подчиненного, увлек Эдвардса и Бекона в маленькую нишу у дверей. Джон нерешительно протянул ему пакет, и швейцар зачерпнув изрядную порцию порошка, пересыпал ее в пакетик поменьше, лежавший на готове в его жилетном кармане. Затем подвел обоих к уже занятому столику и быстро обратил его в незанятый, прокатав «Заказано!» и широко поведя мускулистой рукой. «Хуанито! Лучшего шампанского моим друзьям!» «Да, подумали Бекон и Эдвардс, вот это жизнь, ничего не скажешь. Раболепный и словоохотливый Хуанито принес ведерко с дом периньоном, разлил его по бокалам. Тем временем Джон и Фрэнсис нетерпеливо планировали скромное посещение мужской уборной, которая пользовалась, как они заметили, изрядной популярностью. Очередь в нее состоявшая из людей чарующих, широко известных, сохраняла постоянную длину. Едва они сделали глотку дом Периньона, как в зал стопотом спустился все тот же швейцар. «Вы двое! Пшли вон! Сию же хлебаную минуту! И если я еще раз увижу ваши хлебаные хари, я из вас все дерьмо повышибаю!» «Поняли, хлебаные долболобы?» Безутешные, гадающие, что могло пойти не так, они возвратились домой. «А ты заметил, — спросил Фрэнсис, — что у него из ноздрей пена шла, розоватая, как будто от крови? Это нормально?» Впрочем, они выбросили всю историю из головы, выпили вина. Алкоголь был наркотиком, в котором они хорошо разбирались и легли спать. На следующее утро позвонил, чтобы поблагодарить их за обед Лайонел Барт. «А кстати», – сказал он, – «я не у вас пакет с фиксатором для челюстей оставил. Никак его найти не могу». Граучо. «Играем по правилам». «Правила клуба Граучо». При появлении в клубе члену его надлежит приблизиться к столу приема, дабы печатными буквами напечатлеть свое имя в регистрационной книге и расписаться воной. Сей древний обряд надлежит исполнять перед вхождением в любые помещения клуба. Использование в клубе мобильных, сотовых, портативных или микроволновых телекоммуникационных инструментов, есть анафема, проклятие, ужас, угроза и превеликое обременение, а потому его надлежит запретить повсеместно за вычетом приемной бара «Сохо», да и там оно допускается лишь до пяти пополудни. «Пожалуйста!» Не забывайте об общепризнанной напасти вызывных сигналов и глушите все названные механизмы перед тем, как вступить в помещение клуба. Правила клуба строжайше запрещают внедрение в организм любых порошков, постилок, трав, соединений, пилюль, таблеток, тонизирующих и стимулирующих веществ, тинктур, инкаляционных средств и каких-либо смесей, признанных правительством Ее Величества незаконными субстанциями какого угодно класса, независимо от того, вводятся ли они орально, ректально, интравенозно, интраназально или какими-то иными способами. Сие да будет ведомо всем. Член может в любое время пригласить в клуб до четырех гостей, за поведение коих и уважение ими правил он и член несет полную ответственность. Да будет понято каждым, что гости допускаются в бар лишь в сопровождении члена. Ношение маек решительно неприемлемо и объявляется правилами клуба незаконным. В мире и так уж хватает горя. Члены, выходящие на Дин-стрит, не расплатившись с клубом, пятнают себя позором, весьма для них неприятным. По сей причине, прежде чем член покинет клуб, ему надлежит расплатиться по всем счетам и долгам перед клубом. Оплатившим же все названные счета и сборы членам, должно не забывать, что Сохо – это жилой район. Проявляйте благородство, участливость и доброту, покидая клуб тихо и, по возможности, без скандала. Клуб есть клуб, место общения, в котором можно отдохнуть в окружении людей учтивых и дружелюбных. Уважайте воззрение таких же членов, как вы, и позаботьтесь, чтобы и ваши гости следовали этому правилу с большой буквы. Да будут для вас девизами благожелательность и шарм. С конца 1980-х годов, на протяжении всех сомнительных 1990-х и в начальные годы 21 -го века, мне представлялось немыслимым, что в Лондоне есть хоть один не принимающий кокаина человек. Всякий раз, увидев в ресторане, как кто-то встает из-за столика, И направляется к мужской или женской уборной, я полагал, что он или она собрались нюхать. Писать, играть или заниматься чем-то еще, требующим упорного труда и сосредоточенности, Кокс мне не мешал. Он был, как уже сказано, всего лишь заслуженным лакомством или пряной приправой, позволявшей мне часов 5-6 наслаждаться дружескими попойками.